Фрэнсин лей что-то тихо напивала себе под нос, проходя по длинному коридору Чат-Тартона. Голос ее был неверен, и Фрэнсин сама толком не знала, что именно напивает. Левой рукой она придерживала, сползающую с плеча, зеленую бархатную накидку, а правой прижимала к груди завернутую бутылку. Но она отперла дверь, толкнула ее и, внезапно нахмурившись, остановилась у порога. С минуту стояла неподвижно, что-то припоминая, вернее, стараясь припомнить, поскольку было здорово на навеселее. Она оставила свет включенным, когда уходила. Вот что. А сейчас он выключен. Конечно, это могла сделать прислуга. Френсин переступила порог и, раздвинув красные занавески, на ощупь прошла в гостиную. На красно-белом ковре пульсировали блики от каминного огня, и багровы мерцали на каких-то сияющих черных предметах. И эти сияющие черные предметы были ботинки, и они были абсолютно неподвижны. — О-о-о! — произнесла Фрэнсен Лей больным голосом, и рукой с длинными ухоженными ногтями с силой вцепилась в накидку. Что-то щелкнуло, вспыгнула лампа у кресла. В кресле сидел Дерус и смотрел на нее ледяным взглядом. Он был в шляпе и плаще, и взгляд его был непроницаемый и отчужден. «Все гуляешь, Френси». Она медленно присела на краешек полукруглого диванчика и поставила бутылку рядом. «Напилась», — сообщила она надо поесть пожалуй потом снова напюсь она похлопала по бутылке думается мне босса твоего дружка дайла похитили дерус да сказал это небрежно как о чем то совершенно его неинтересующим фрэнсен лей медленно раскрыла рот и лицо ее потеряло всю миловидность оно превратилось в бессмысленную маску со впалыми щеками, на которых яркими пятнами горели румяна. Рот ее был раскрыт так, словно она собиралась завизжать. Спустя некоторое время она закрыла рот, и откуда-то издалека прозвучал ее голос. — и Есть смысл говорить, что я не понимаю, о чем идет речь. Лицо Даруса оставалось непроницаемым. Когда я вышел отсюда на улицу, меня внизу встречала парочка громил. Один из них прятался в моей машине. Конечно, они могли заметить меня где-нибудь еще и проследить. — Так и было, — безжизненно произнесла она. — Именно так и было, Джонни. Он чуть выдвинул длинный подбородок они запихнули меня в большой линкольн отличная машина с небьющимися стеклами и без дверных ручек внутри закупорена наглухо а на первом сиденье стоит баллон с газом невада цианидом и паренек за рулем может безболезненно для себя выпускать его в задний отсек машины они везли меня парковой дорогой гриффи по направлению к египетскому клубу. Это в пригороде, около аэропорта. Дерус помолчал, почесал кончик брови и продолжал. Они просмотрели маузер, который я иногда ношу на ноге. Водитель разбил машину, я смог выбраться. Он принялся внимательно рассматривать свои ладони. В уголках его губ играла незаметная ледяная улыбочка я не имею к этому никакого отношения джонни сказала фрэнзсен л и голос ее был тускко как последний день лета а у того кого прокатили в этой машине до меня пистолета вероятно не было продолжал дерус а до меня прокатили Хуга кэндлиса эта машина точная копия его машины Та же модель, тот же цвет, тот же номер. Кто-то очень сильно похлопотал. Кэндлис уехал в поддельной машине из Делмар-клуба около половины седьмого. Жена Кэндлиса говорит, что его нет в городе. Я с ней разговаривал час назад. И его лимузин с полудня не выезжал из гаража. Может быть, его жена знает что он похищен, а может и нет. Фрэнсин судорожно терзала ногтями юбку. Губы ее тряслись. Голосом, лишенным всякого выражения, Дарус продолжал. Сегодня вечером или днем кто-то пристрелил шофера Кэндлиса в одном из отелей в центре города. Полиция еще не обнаружила труп. «Кто-то очень сильно похлопотал Фрэнси. Ты же не хочешь впутываться в такого рода дела, не правда ли, детка?» Фрэнси лей опустила голову и тупо уставилась в пол. «Мне надо выпить», — хрипло сказала она. «Умираю от жажды, мне плохо». Дерус подошел к белому буфету выплеснул остатки виски из бутылки в стакан и встал напротив нее, не давая стакан ей в руки. «Я редко выхожу из себя, редко, но если я это делаю, меня бывает очень трудно остановить. Так что если ты знаешь что-нибудь об этом деле, сейчас самое лучшее время рассказать все». Он протянул ей стакан. Она жадно хлебанула из него, и ее дымчатые голубые глаза немного прояснились. — Я ничего не знаю, Джонни, — медленно проговорила она, — в том смысле, в каком ты имеешь в виду. Но когда Джордж Дайл подкатывался ко мне сегодня вечером, он намекнул, что может заработать на Кендлисе, шантажируя его тем что расскажет какому-то серьезному малому из Рено, как Кэндли сгрязно того обманул. — Чертовски умные ребята, эти взяточники, — сказал Дерус. — Я родом из Рено, детка, и знаю всех тамошних серьезных малых. — Так кто же это? — Человек по имени Запартий. — Запартий? «Это имя владельца египетского клуба!» Фрэнси Нулей резко поднялась с места и вцепилась в его руку. «Не впутывайся в это дело, Джонни! Ради бога! Именно в это дело не впутывайся, а!» Дерус покачал головой и горько улыбнулся. Потом аккуратно снял и руку со своего рукава и отступил назад. Я прокатился в этой газовой камере, детка, и мне это не понравилось. Я нанюхался их невады и всадил целую обойму в наемного убийцу. Значит, я должен либо заявить в полицию, либо обходиться своими силами. Если кого-то похищают, и я обращаюсь в полицию значит следующую жертву скорее всего просто убьют за партии действительно серьезный малый и он действительно родом из рено поэтому может иметь отношение к тому о чем говорил дайл а если мобс паризи сейчас играть на пару за партии то понятно каким образом я оказался втянут в эту историю паризи Меня смертельно ненавидит. Но ты же не можешь идти против них в одиночку, — начально сказала Фрэнсен Лей. Дерус продолжал улыбаться плотно сжатыми губами, но глаза его оставались серьезными. — Нас будет двое, детка. Накинь палащ, дождик еще накрапывает. Но она вытаращила на него глаза, и голос ее зазвучал глухо и прерывисто от ужаса. — Я? Джонни? О, пожалуйста, нет. — Накинь плащ, золотка ласково повторил Дерус, — и постарайся хорошо выглядеть. Может быть, это наш с тобой последний выход в свет. Она, пошатываясь, направилась к двери в спальню. Он мягко задержал ее за руку и спросил почти шепотом. «Но ты-то не имеешь отношения к этой истории, а, Френси?» Несколько мгновений она холодно смотрела в его полные боли глаза. Потом из груди ее вырвалось невнятное хриплое восклицание. Она выдернула свою руку из его и быстро прошла в спальню. мгновение спустя Выражение боли исчезло из глаз Деруса, и ледяная улыбочка тронула уголки его губ.